Глава 5 Ян Бойс, полотер, проснулся весь в поту. Снова этот проклятый сон. Который раз уже. Ян приказывал себе не думать обо всем этом. Всего этого с ним как бы и не было. Никогда не было. Не должно было быть. Ян повторял это себе каждый день с тех пор, как впервые увидел этот сон. Он хотел убедить себя забыть, выкинуть это из памяти. Если бы у Яна Бойса были деньги на гипнотизера, он непременно пошел бы к нему. В газетах часто можно видеть объявления «Заставлю забыть о том, что вы когда-то курили». «Пусть бы его заставили забыть обо всем этом». «Да». В последние дни с его нервами происходило что-то неладное. Снова и снова возникало перед ним далеким видением поле боя в украинской степи. Это был жаркий бой 4 февраля 1918 года. Отряд украинских партизан загнал в черную балку батальон 374-го, ландверного полка оккупационных войск генерал-фельдмаршала Эйхгорна. Партизаны истребили весь батальон, и некому было бы рассказать об этом бое, если бы не уцелел один солдат, Ян Бойс. Он долго ползал между телами убитых немцев. Убедившись в том, что все они мертвы, он потащился к селу, где была немецкая комендатура, бережно поддерживая раненую правую руку левой. Да, он так и остался единственным, кто мог рассказать, что произошло с батальоном 374-го полка. Этапная комендатура, госпиталь, ампутация правой руки, воинский проездной билет до Берлина. В солдатской книжке инвалида Яна Бойса в качестве его мирной профессии значилась «Столяр». Вернувшись с фронта, Бойс намеревался поступить в школу для коллег, где обучали новым профессиям одноруких, одноногих и вовсе безногих людей. Но инвалидом был теперь каждый десятый немец, а школ столько, что попасть в них мог едва каждый десятый инвалид. И вот однажды, когда Ян пришел в партийный комитет своего района, чтобы пожаловаться на судьбу и порядки, функционер сказал ему: "Что тебе, школа, Ян? Есть дела, которые не требуют двух рук. Были бы голова до да ноги. Оказалось, что для исполнения обязанностей связи с организаций, как нельзя больше подошло бы занятие палатёра. «Полотер!» — с негодованием воскликнул Ян. «Мне, столеру и сыну столера, превратиться в барского угодника? Ты в своем уме, товарищ, сделать из меня какого-то люмпена? Каково?» Но функционер ответил очень спокойно. Когда отец хотел меня наказать, он говаривал «А ну-ка, марш от верстака!» «Садись и пиши!» Для меня не было и нет худшего наказания, чем торчать за столом и водить пером по бумаге. Но ты видишь, Ян, я сижу и пишу. Это нужно партии. И пишу! Много времени спустя после войны, когда инвалидам были сделаны новые руки и ноги из алюминия и кожи, Выдали искусственную руку и полотеру Яну Бойсу. Рука была отличная, с пятью алюминиевыми пальцами в черной перчатке. Такую рукою можно было бы при желании даже держать рубанок. Однако Ян не вернулся к профессии столяра. Он продолжал натирать полы. У него была хорошая клиентура. Он брал работу с разбором. А заработок... Что ж, он ведь не собирался строить на свой заработок виллу в Грюневальде. Ян включил свет и посмотрел расписание визитов на сегодня. Расписание висело над столом. Оно было написано не очень красиво. Не так-то легко было научиться писать левой рукой. Ничуть не легче было привыкать и к тому, чтобы держать перо искусственную рукой. Однако все же каждая буква была разборчива. В расписании стояли фамилии клиентов. Генерал Гаус, генерал Шверер, генерал Пруст. Генералы, чиновники, фабриканты. Никакой шушеры. Сегодня Яну предстояло натереть паркет в домах его превосходительства, генерал-полковника Гауса, и адвоката Трейчке. Сбоку листка против сегодняшнего числа была сделана приписка «Внести членский взнос в союз полотеров». Ян отдернул штору и выключил электричество. Он отворил форточку и принялся делать гимнастику. Жутковато выглядел обрубок правой руки, когда Ян проделывал движение номер семь, сгибания руки в локте на высоте плеч. Но Ян уже привык к виду своей укороченной конечности и не без удовольствия следил в зеркале за тем, как наливался шар бицепса при сгибании локтя. Покончив с натиркой у полов у генерала Гауса, полотер Ян Бойс вышел на улицу и машинально повернул было направо домой, но тут же вспомнил, что ему нужно на вокзал. Ведь по вторникам натирка полов у адвоката Тречке, в Нойбаббельсберге. Выйдя на Вегенерштрассе, он свернул к плац, где и спустился в колодец подземки. Через десять минут он был уже на вокзале Фридрихштрассе, а еще через пятнадцать стоял в вагоне электрички, прижатый к простенку между двумя окнами. В любое из них, если вытянуть шею, можно было любоваться грязными крышами домов, над которыми грохотал поезд. Надо отдать должное молодому адвокату Алоизу Трейчке. Он был аккуратным человеком. По вторникам, к приходу полотера, он всегда был дома. Это было необходимо. К семи часам, когда приезжал Бойс, прислуга господина Тречки заканчивала свой рабочий день и уходила, поставив на стол ужин для адвоката. Следует заметить, что адвокат был холост и частенько задерживался в Берлине после того, как запирал свое городское бюро, но, конечно, не по вторникам. И в этот вторник, как всегда, Тречки был уже дома. Он сидел в своем старом неуклюжем кресле возле книжного шкафа, курил и болтал с Яном, пока тот передвигал мебель и старательно вощил и без того похожий на стекло паркет. Ян немногословно и даже, казалось, неохотно рассказывал адвокату кое-какие новости из числа тех, что обычно слышит в домах полотерка. Сегодня главным было сообщение об отъезде генерал-лейтенанта фон Шверера на Дальний Восток. Трейчке обладал, по-видимому, способностью рассредоточивать свое внимание. Разговор с Яном не мешал ему сортировать коробки из-под сигарет, принесенные полотером. Трейчке был страстным коллекционером сигаретных коробок. Большие листы десятка альбомов были им собственноручно заполнены этикетками. Он старательно разделял крышку коробочки надвое и наклеивал лицевую и тыльную стороны рядышком. Этикетки были рассортированы в альбомах по годам выпуска. По словам адвоката, они давали наглядное представление о ходе истории той страны, в которой выпускались. Господин Тречке... пробовал увлечь полотера зрелищем нескончаемого ряда этикеток. Но Ян не проникся ни художественной, ни исторической ценностью коллекции. Однако он охотно исполнил просьбу Трейчке, начав собирать для него коробки у прислуги в домах, где работал. Что же тут трудного? Сунуть в карман несколько картонных коробочек и во вторник привезти их мной в Бабельсберг. Правда... Далеко не все они входили в коллекцию треечки. Лишь немногие. Остальные адвокат тут же кидал в камин, всегда топившийся по вторникам, очевидно для того, чтобы скорее просыхала мастика, накладываемая на паркет полотером. И в этот вечер господин треечки, изучив коробки, сложил две для коллекции, а остальные бросил в камин. Ян закончил работу Ловко вымыл руку хозяйским мылом и совсем уже было собрался уходить, когда Трейчке сказал. «Вот что, бойс, я очень доволен вашей работой». Он приветливо кивнул в ответ на вежливый поклон Яна. «Поэтому я рекомендовал вас своей соседке, фрау Александер. Это очень достойная дама, супруга полковника Александра. Сам полковник почти не бывает дома». Две уже почти взрослые дочери полковника учатся в Берлине. Так что, собственно говоря, в доме даже некому топтать полы. К тому же, дорогой мой Бойс, — многозначительно закончил тречки, — у садовника полковницы вы сможете получать для меня интересные экземпляры папиросных коробок». Бойсу показалось, что при этих словах в глазах адвоката промелькнула лукавая усмешка. «Да». «Очень интересные экземпляры, бойс!» Ян не стал отказываться. Засунув нехитрые принадлежности своего ремесла под протез руки, он приподнял шляпу и вышел на пахнущую цветущими липами аллею. Проходя по аллее, Ян с интересом посмотрел на окна дома соседнего с адвокатом. Это была увитая плющом элегантная вилла полковника Александера. Адвокат Алоис Трейчке повертел в пальцах одну из отобранных для коллекции коробочек, вынул из жилетного кармана перочинный нож и длинным тонким лезвием расслоил ее крышку. После этого он вооружился лупой и долго внимательно изучал, внутреннюю поверхность расслоенного картона. Он рассматривал ее так внимательно, словно надеялся увидеть на ней нечто совсем иное, чем обычную картинку и название фирмы, такие же, как на миллионах других коробок. По мере того, как он смотрел в лупу, лицо его делалось все более сосредоточенным. Брови сходились, и глубокая морщина ложилась поперек лба над переносицей. Лицо адвоката, которое, полотер Бойс, привык видеть почти всегда веселым, стало серьезным, даже озабоченным, и уже не казалось таким молодым. Тот, кто взглянул бы на адвоката сейчас, понял бы, что обычная его внешность была обманчивой. Правду о его душевном состоянии говорили не чистый лоб и ряд всегда полуоткрытых в улыбке белых зубов, а серебряные нити в волосах и выражение скорби, сквозившее во взгляде, который не от кого было теперь прятать в одиночестве сумеречной комнаты. Трейчке знал, что дома он может не скрывать своих чувств и единственное, что он не может себе позволить. «Говорить то, что думает». Этому мешало наличие в каждой комнате искусно скрытого микрофона. Их присутствие Тречки обнаружил давно, но оставил их в полной неприкосновенности, довольный тем, что в его доме с уходом прислуги оставались только уши гестапо, а не ее глаза. Это приучило его наедине молчать, а с другими говорить только о том, что должно было рано или поздно доказать гестапо, что оно напрасно теряет время на подслушивание. Впрочем, уже самый тот факт, что микрофоны появились именно в его доме и именно в период выполнения им ответственной и трудной работы по установлению связи с заключенным Тельманом, наводил на тревожные размышления. Пришлось перестроить весь план действий, изменить все связи, сменить всех людей. В новой цепочке, организованной партийным подпольем, настоящим кладом был связной Бойс, с риском для жизни, собиравший для него почту под видом папиросных коробок. Бойс был так сдержан и дисциплинирован, что ни разу ни полусловом не дал понять адвокату, что знает об истинном назначении этих экспонатов для его альбома. Трейчке не боялся за себя. Три года пребывания на посту, где каждый шаг был хождением по острию ножа, закалили его волю и выковали такое самообладание, что он вообще никогда уже не думал об опасности с личной точки зрения. Если что, его беспокоило, и беспокоило подчас сильно, так это была опасность провала связей, страх за звенья цепочки, которые шли от него. Он хорошо отдавал себе отчет в том, что щупальцы нацистской тайной полиции могут в любую минуту зацепиться за одно из звеньев и перевести к провалу всей цепи. А теперь, когда партия работала в таком глубоком подполье, когда каждый оставшийся на поверхности человек — сохранивший свободу передвижения чистый паспорт, был неоценим, такой провал был бы настоящим бедствием. Поэтому каждое прикосновение к тому, что подпольщики называли «почтой», заставляло его испытывать ощущение, близкое к ожогу. Но вместе с тем появление каждой почты, каждого слова, благополучно прорвавшегося сквозь полицейские кордоны – было для него большой радостью, настоящим праздником. Нагнувшись к камину, бросавшему трепетные отблески на кусочек картона, Тречке с жадностью всматривался в различимое только в лупу наколы кода. Он хорошо знал Тельмана, его ясный и точный ум, его непреклонную волю и удивительную чистоту души. Он верил в него, как верили все коммунисты. Он любил Тельмана так же, как любили рабочие Гамбурга и Берлина, Бохума и Дюссельдорфа, любого другого города, видевшего Тельмана на ораторской трибуне, слышавшего его ясные, твердые, как сталь, горячие, как пламень, слова. Да, он очень любил своего гамбургского земляка Тедди. И было тяжело... Мучительно тяжело читать теперь все такие же ясные, как и прежде, такие же разящие, как всегда, такие же полные непреклонной веры в свое дело, любви к своему народу слова и представлять себе обстановку, в которой они писались. Прошло не меньше часа. Трэйчки все еще сидел с папиросной коробкой в руках, задумчиво склонившись перед едва мерцающим камином. Угли уже совсем догорали, когда Трейчке, в последний раз взглянув на разрезанную крышку, кинул ее в огонь. Он пододвинул к коробке несколько горячих углей и даже подул на них, чтобы картон поскорее загорелся. Когда от него остались только завитушки черного пепла, Трейчке тронул их щипцами, и следы коробочки окончательно исчезли в закопченном зеве каминной трубы. Глядя, как взлетают легкие хлопья, Трэчке вспомнил о полотере Бойсе. Через несколько дней полотеру, может быть, удастся принести ему тем же способом известие из нового источника, из самого логова зубра нацистской военной разведки полковника Александера. Много терпения и труда было затрачено на то, чтобы установить связь с одним из солдат, обслуживавших Александра и добиться возможности получать от него информацию. А эта информация сейчас была остро нужна. До подпольного руководства партии дошли сведения, что диверсионная служба Александера снова потянула свои ядовитые щупальцы к Советскому Союзу. Было установлено, что Александер восстановил прерванный было контакт со своим прежним тайным агентом Зеэгером, одним из главарей Берлинской организации социал-демократов веймарских времен. Этот Зеэгер, исключенный в свое время из компартии за троцкизм и вернувшийся к социал-демократам, прилагал теперь усилия к тому, чтобы установить связь с троцкистами, ведшими подпольную подрывную работу в Советском Союзе. Эти нити нужно было обнаружить, их нужно было постараться прервать, дать сигнал русским товарищам об опасности, грозящей им со стороны троцкистских ренегатов. Ренегаты, являвшиеся платными секретными агентами немецкой военной разведки, получили от своих хозяев новую установку, попытаться затормозить бурное движение советской страны, по пути хозяйственного развития. тречки еще не знал точных инструкций, полученных троцкистами от Александера. Но он знал, что в числе провокационных лозунгов, которые они должны были пустить в ход, был предательский лозунг противопоставления друг другу старого и молодого поколений, прежде всего в среде партийных работников, но также и во всякой другой среде, в какую только удастся проникнуть. среди инженеров, ученых, писателей, рабочих, всюду, где только можно внести смуту и расстройство в ряды строителей социализма. Это было уже известно. Партия поручила Тречке узнать остальное. Опасную нить, тянущуюся от Троцкого через немецкую разведку в СССР, нужно было перерезать. Было очень странно видеть, Что такой почтенный и вполне взрослый человек, как доктор Трейчки, способен, подойдя к углу комнаты, нагнуться к полу и ни с того, ни с сего показать вдруг язык. На полу не было ничего, кроме медной сетки вентиляционной системы.